Глава шестая. 866 год. 12 августа. Днепровские пороги. Пять дней уже шло форсирование порогов. Было сложно. Печенеги ушли. На западе, у Днестра и Дуная, с новой силой вспыхнула старая война между печенегами и венграми, из-за чего для повышения концентрации западные орды постарались подтянуться ближе чтобы задействовать племенные ополчения. Ведь вопрос стоял не о жизни, а о смерти, и их смерти. Ведь с юга венгров прижали болгары, с запада – маравы, а с севера – горы, совершенно непригодные для их жизни. Там на западе сцепились на насмерть две степные культуры, два степных народа, промеж которых мира не будет. На востоке Удона хазары и восточные орды печенегов, так же, как и на западе, стянули остатки своих сил, чтобы, если хорезмцы, агузы, половцы и аланы переправиться через реку, встретить их достойно. Если не победить, то умереть с честью. Во всяком случае, на это рассчитывал Каган. Ярослав же из-за этой страсти своего союзника был вынужден мучиться на порогах с какой-то горсткой помощников, Это по весне прошлого года, когда печенеги сюда подошли целой ордой с кучей скота, было все просто и легко. Сейчас же здесь им помогал всего один род. Большой, но род, а не орда, что состояло из многих таких образований. Консулу Нового Рима очень не нравилась обстановка. Он не доверял доведенным до отчаяния ордам и их правителям. Ведь если раньше у печенегов что-то более-менее складывалось, хотя бы на западе, то теперь там их ждали лишь боль и смерть. Ведь венгры, доведенные до отчаяния той ситуации, в которую они попали, получили очень существенную поддержку от византийцев, из-за чего Ярослав особенно бесился, ибо Византия в очередной раз показала себя не самым надежным союзником, даже в том деле, которое касалось ее собственного выживания. Да, на первый взгляд ее поступок выглядел правильным толкнуть две крупные группы кочевников, чтобы они взаимно истребили друг друга. Но этим Византия ослабляла тех степняков, что выступали щитом для них самих, тех, кто мог давить на халифат через Кавказ и, возможно, Среднюю Азию. Византия в очередной раз стремилась к мелкому тактическому успеху в битве, что приближало ее поражение в войне, очередной войне. И вместо верного и хорошо прикормленного боевого бурундука, что сторожил бы степь от бесконечных вторжений с востока, Византия подставляла свое нежное вымя очередной страшной угрозе. Впрочем, несмотря на то, что у нашего героя в душе бушевал пожар ярости, внешне он держался, оставаясь спокойным. Ну, а как иначе? Командир всему голова. И его эмоции могли в одночасье разрушить ту дисциплину и порядок, что выковывались в легионе столько лет. В его легионе. И на которых зиждилось будущее его маленькой державы. Будущее его детей. Вот Ярослав и держался. А чтобы нервы его меньше подтачивались от излишних переживаний, старался сосредоточиться на работе. То есть не просто развернуть форсирование порогов, Но и про охранение не забывать. Конечно, печенеги сгрудились на Западе и вряд ли пропустят венгров. Но чем черт не шутит? И он пошутил. Раздался звук сигнального рожка, и Ярослав подскочил словно ужаленный. К этому времени он уже отработал много разных способов передачи сигналов и намного продвинулся в этом плане. Поэтому этот означал только одно. Вскочив, консул Нового Рима кинул взором горизонт, чертыхнулся и, схватив свою подзорную трубу, начал всматриваться, первую и единственную в мире подзорную трубу. После египетского похода Ярослав понял, что давно пора обзаводиться такими приборами. Ломать глаза, пытаясь сосчитать корабли у горизонта, задача неблагодарная. Да чего уж там. Не то что сосчитать, но даже понять, куда они идут, та еще задачка, если издалека. Поэтому Ярослав еще в Александрии при разграблении города оставил себе хорошие крупные куски горного хрусталя. Не идеальные, но очень и очень чистые. То есть вполне пригодные для создания линз. Ювелиры же взяты им в плен, а потом и в рабство изготовили ему две геометрически эквивалентные плоско-выпуклые линзы. Ярослав с ними поэкспериментировал и весной 866 года получил в свои руки пусть и дрянную, но подзорную трубу. Во всяком случае, больше ни у кого ничего подобного не было. Да, она не получалась у него складной. Пока. Во всяком случае, ювелиры трудились над новой, более совершенной поделкой. Но она была, и, вскинув ее сейчас, консул Нового Рима чертыхнулся. Из-за гребня степи выезжали венгры, и их было много. Причем, что примечательно, не племенное ополчение, а именно степные дружинники. Хуже того, все они оказались очень недурно снаряжены и вооружены по местным меркам. Во всяком случае, Ярослав не поверил бы, что венгры, которых последние столетия постоянно долбили в хвост и в гриву, выталкиваясь степи, были бы так упакованы. Даже для степной дружины это было слишком. Ведь не лучшие же годы. А тут у каждого всадника была легкая кольчуга и открытый шлем. При каждом всаднике было легкое копье, сабля, круглый щит степного типа и лук с колчаном стрел. Причем стрел было по десятку или даже больше. Сосчитать их было невозможно. Ярослав ориентировался на то, что каждый колчан нес букет из перьев. Понятно, что вооружение и снаряжение этих конных дружинников не было стандартизировано. Его состав и характер диктовался условиями степи, средой обитания, и при некой общности состава очень сильно разнился по своим параметрам. Хуже того, часть всадников несли византийские ламеллярные клебанионы, от чего у Ярослава аж скулы свело. Да, это могли быть трофеи. Но венгры не воевали с Византией, давно не воевали. «К бою!» – повсюду вдоль раздавались крики. Хорошо, что Ярослав догадался не растягивать свои корабли и держать их максимально скученно. из-за чего вокруг самого страшного из порогов Лоханского сгрудился весь невеликий флот Руси. Часть кораблей за ним, часть перед ним. Видимо, венгры наблюдали. Они ждали, пока Ярослав форсирует первый порог и окажется в ловушке. Ни туда и ни сюда. Печенеги, что помогали им форсировать реку, успешно уходили вдоль реки на юг. Молча. И им никто не мешал. Были ли они замешаны или нет, неясно. Но Ярослав их не осуждал. Эти люди не являлись воинами. Простые пастухи притом немалоутомленной бесконечной войной. Минуты не прошло, как все корабли и экипажи оказались подготовлены к бою, даже сагитарии, что успели натянуть тетиву на свои луки и, поставив в магазины, снарядить их. Понятное дело, что нехватка тяглого скота вынуждала максимально разгружать корабли, из-за чего почти весь легион находился на берегу, Поэтому вот эта толпа конных венгерских дружинников угрожала пехоте, не имевшей никаких шансов укрыться на кораблях. Однако никакой паники не наблюдалось. Командно-штабные игры, которые Ярослав проводил регулярно для своих центрионов и оптиматов, сыграли свою роль. И теперь, как старше южного участка, так и северного, действовали спокойно, уверенно и грамотно, даже без его непосредственного участия. Раз! И южнее, и севернее Луханского порога у берега образовалось два крепко сбитых и хорошо сплоченных построения тяжелой и средней пехоты. Венгры не медлили. Напротив, они спешили атаковать легион, надеясь на внезапность. Однако не успели. И когда вошли в зону поражения, то их встретил поистине ураганный обстрел. С Сагитарии дали беглый залп, расстреливая свои магазины, что подняло в воздух тысячу стрел буквально за пять секунд. Тяжелых стрел, выпущенных из стофунтовых варбоу. Это был стандартный лук в легионе, ни больше, ни меньше. С одинаковым растяжением под одинаковые стрелы максимально унифицированного вида, из-за чего кучность залпа оказалась на высоте. Фунди также показали себя весьма недурно. Их беконические клинкерные снаряды просто игнорировали всякую эластичную защиту. и били, как дубинка, обладая дробящим воздействием. Летели так же далеко, что и стрелы, сохраняя энергию заметно лучше из-за большей массы снаряда. Отчего в этом обстреле они выступали даже большей угрозой для всадников. Но страшнее всех оказались матигарии со своими специализированными прощами для метания коротких дротиков спиков. Те весели так же, как и снаряды для обычной прощить, только за счет своей формы наносили не доробящие, а проникающие ранения и оказались категорически опасны и для ничем не защищённых лошадей, и для всадников, укрытых кольчугой, даже на предельной дистанции удара. Поэтому, когда вся эта лава конных дружинников на рысях вылетела в зону поражения, над степью понеслись крики ужаса, смешанные с конским ржанием. И что самое ужасное для венгров, их лава не смогла быстро остановиться. Они надеялись налететь и смять легион, пользуясь внезапностью и тем, что так и производилось под вечер, когда все уже устали и расслабились поэтому, пойдя в атаку в полном соответствии с техническими и организационными возможностями эпохи, они потеряли всякое управление и по инерции пролетели дальше не в силах остановиться. Судя по тому, сколько тут было венгров, это была их объединенная армия, ибо свыше полутора тысяч конных дружинников не фунт изюма. В степи столько не так просто собрать». В тихие тучные годы могло выступить в поход от четырех до пяти орд. Однако, учитывая положение венгров, эти полторы тысячи выглядели тотальной мобилизацией, прыжком выше головы. Потому что их спокойно и уверенно били даже печенеги, которых самих гоняли с саными тряпками кочевники, наседающие с востока. Из-за чего венгерские дружины были стерзаны и обескровлены и выставить даже такое войско сообща от всех венгерских орд разом было чем-то запредельным настолько, что без явной помощи византии тут не могло обойтись. Оставалось понять, это Вардан отличился или кто-то из аристократических кланов воду мутил. К сожалению, легион не был построен единым фронтом, поэтому плотность обстрела оказалась не такой, какой бы Ярослав пожелал. Южные и северные отряды работали независимо, да и венгры шли на них двумя большими крыльями, планируя сбросить в реку. Поэтому фронтальная заминка привела лишь к тому, что напирающие сзади начали просто отворачивать в сторону и обходить с флангов комитатов, растягиваясь более широким фронтом, что снижало плотность обстрела. Потери, что удалось нанести в первые секунды, выглядели шокирующими, и во многом бы смогли обратить все войско в бегство, если бы его получилось сконцентрировать. А так, венгры не просели по морали так сильно, как хотелось бы, тем более, что их боевой дух был в должной степени высок. Ведь они также сражались за свою жизнь и свое будущее. Их вытесняли на запад, их резали, их давили и для них эта победа, судя по всему, была бы шансом на успех, надеждой на их выживание. Выйдя на дистанцию шагов в 30-40, венгры начали обстрел из луков, стараясь пройти по касательной к ощетинившемуся щитами и копьями построению строению то есть действовали обычным для себя вариантом. Стрелы полетели в обе стороны, однако шансов на успех у степняков не было, Их строй был слишком разреженным, из-за чего обстрел не выглядел плотным и деморализующим. Урон же от него по кометатам был ничтожным. Кольчуги, надетые на стеганные халаты, надежно защищали от стрел. Да, совсем на коротке степной лук мог пробить такую броню, но даже в этом случае ранение вряд ли стало бы смертельным. Ведь еще были и большие крепкие щиты, которые неплохо прикрывали ордер от обстрела и шлемы с развитой личиной, созданные по одному римскому образцу из двух соединившихся на подбородке нащечников. В сочетании с козырьком это защищало лицо от стрел почти ультимативно. Да, кое-кто получал ранения, и изредка даже тяжелые, но это было каплей в море по сравнению с тем, что творили стрелы, снаряды, прощи и дротики в рядах кочевников. Тут ты убойность, и плотность, и психологический эффект. С тридцати шагов снаряд прощи, попадающий в дружинника, облаченного в кольчугу, надежно ломал ему ребра и отбивал ливер. Ведь никто в этом мире, пока еще кроме воинов Ярослава, не носил связку из стеганого халата и кольчуги. По миру она пойдет только в одиннадцатом веке. Пошла бы. Теперь-то, конечно, все может произойти раньше. А дротики спики. С такой дистанции они были страшны, не так как пилумы, конечно, брошенные в упор, но кольчугу эти гостинцы пробивали надежно, углубляясь в нежное тело на добрые десять и более сантиметров. Про лошадей же и говорить нет смысла, досталось им, досталось. Венгры пролетели так до Днепра и, отвернув от построения, отошли. А комитаты продолжали обстрел всех, кто по той или иной причине остался в зоне поражения, раненых или замешкавшихся. «Залп! Залп! Залп!» — методично работали фундиторы и матиарии. «Залп! Залп!» — слитными пятерками отправляли свои стрелы с сагитарии из-за чего на поле бой что-то непрерывно стреляло. И стреляло густо, часто и очень опасно. с гитарии выдавали по одному магазинному залпу очень высокой плотности в минуту, фундиторы по четыре обычных, матиарии по три. Наконец все прекратилось. Шокированные венгры. Стояли метрах в двухстах и смотрели на поле из побитых людей и лошадей, что окружало оба как комитатов. Там, конечно, еще кто-то шевелился, но было понятно. Все кончено. Легко раненых или хотя бы средних там не оставалось, только тяжелые или бьющиеся в агонии тела людей и лошадей. За очень непродолжительное время боя на них три раза обрушилось по тысячи стрел, 15 раз по 200 беконических снарядов прощи и дюжина сотен легких дротиков с пик, свыше семи тысяч метательных снарядов за какие-то три минуты с гаком. Отошло назад едва восемь сотен, да и то среди них имелись раненые, легко в основном. Какие-то кони хромали. А сотни-две всадников так и вообще шли пешком. Все-таки копытное животное цель намного более крупная, чем сам всадник, а потому особенно уязвимая. Всего какие-то три минуты назад перед Ярославом стояли полторы тысячи уверенных в себе и гордых конных воинов. Теперь же перед легионом находился перепуганный противник в стадии побитой собаки. Но он не уходил. Видя это, Ярослав немного помедлил и, спустившись со своего корабля на берег, вышел немного вперед. И, выходя, усмехнулся. Он понял задумку Вардана. Вышел он один, пешком. Почти сразу от венгров отделился всадник в дорогом византийском Клибанионе и приблизился к нему. «Я не воевал с венграми!» громко произнес Ярослав на койне, когда его визави оказался достаточно близко. «Венгры не были мне врагами. Почему вы напали?» «Ты не враг мне!» – произнес на довольно чистом койне переговорщик. «Мой народ умирает, и твоя жизнь – плата за его выживание», – сказал он и напрягся, сжимая рукоятку сабли. «Не успеешь!» – улыбнувшись, отметил Ярослав. Кивнул на оружие. Я все же попробую. Все равно умирать. Почему умирать-то? Печенеги, собравшись силами, оттеснили нас к болгарам, забрав наши пастбища. Победить болгар мы не сможем, как и маравов, в союзе с которыми сейчас болгары. Нам некуда уходить. Нам нечем кормить свои стада. Мы голодаем. Но при чем? здесь я? «Князь Болгар предложил нам расселиться на его землях, если я принесу ему твою голову». «Печенеги вас пропустили?» «Да». «Им ромейцы заплатили?» «Да, но это не важно». «Как тебя звать?» «Альмош. Кто ты, я знаю. Тебя так точно описали, что не перепутаешь. А теперь к бою». Ты можешь дать приказ своим лучникам, и я умру. Но если в тебе есть хоть капля чести, ты сразишься со мной. Ты дашь шанс моему народу. Победишь ты или нет, это ничего не изменит. Мне обещали. Тебе обещал князь Болгар, но не печенеги, которые только и ждут известия о битве. Ты разве не знаешь, что я бился с войском халифата? при восходящем вот это, махнул рукой наш герой в сторону трупов в несколько раз и победил, почти не понеся потерь. Тебя, друг мой, просто отправили на убой. Слово князя? Это просто слово князя. А печенеги тебе давали слово? Поверь, как только они узнают, что ты дрался с легионом то набросятся на твои кочевья и вырежут их, отбирая стада. Ибо битва со мной означала, что ты ослаб настолько, что не в состоянии от них отбиваться. Болгары, может, и сдержат свое слово, но печенеги такого слова не давали. Я ведь прав? И рамейцы не давали. Ты обречен, ты и твой народ. Тебя загнали в угол и уже замахнулись, чтобы добить и ты ничего с этим сделать не сможешь, потому что сам загнал свой народ в смертельную ловушку. Альмаш выдержал слова Ярослава Стойко, лишь лицо его посерело, а руки, что сжимали рукоятку сабли, побелели от напряжения. «Я, Ярослав, консул Нового Рима, и государь Руси приглашаю тебя, Альмош» и твоих людей жить на моей земле. Да, у меня нет пастбищ. Да, моя земля — лишь реки да леса. Но это жизнь. А жизнь, как известно, всегда лучше смерти. Предлагаешь стать презренным гречкосеем? — скривился Альмош. — Все в нашей жизни чего-то стоит, пожав плечами, возразил Ярослав. Ты хочешь, чтобы твой народ выжил. В сложившейся ситуации ты сможешь сохранить его, только пойдя под мою руку. Ибо печенеги не решатся после этого, поднять руку на твоих людей. На моих людей. Ты можешь отказаться, но тогда печенеги убьют тебя при возвращении, а потом и вырежут твои кочевья. Или ты думаешь, что тебя одаривали просто так?